Девчонкам я не стала говорить о поздней встрече с Айроном. Да он и сам об этом не обмолвился, когда заявился утром. Хитрый вампирюга сделал вид, что видит меня впервые после практики. Выразил бурную радость от встречи и от души потискал счастливо подвизгивающую Лею. Щедро предложил насупившейся при его появлении Алии выйти в парк и показать прием, который закончился столь бесславным закатыванием глаз и шишкой на лбу. Подруга тут же оделась и сказала, что готова размазать подлеца по стволам парковых деревьев. Мы с Лейей изъявили желание посмотреть на вывернутую наизнанку аллею и быстренько накинули куртки. Вампир захохотал, а Дева одарила нас самым свирепым взглядом из своего огромного запаса. Мы устроились на той же самой черемухе, которая после ночного запуливания огнем порядком облетела. А Лея, пыхтя, как закипающий чайник, стянула к куртку. Айрон делал вид, что ко всей этой возне не имеет ни малейшего отношения. Насвистывал себе под нос незатейливый мотивчик, опершись плечом о дерево и скрестив ноги. «А а ты волка перекинешься?» спросила Лея, подпрыгивая от нетерпения на ветке. Я вцепилась в ствол черемухи, так как ветка стала подозрительно похрустывать. «Нет!» — пропурчал Алия в ответ. — Он мне в лоб заехал, когда я не волчицей была. Нам перекидывать в тот раз запретили. Была бы я волком, фига два бы он такой провернул. Айрон перестал насвистывать и предложил. — Раздевайся и перекидывайся. Мне не жалко. У меня как раз нечем кровать застилать, а волчья шкура будет смотреться замечательно. Алия, взрыкнув, без предупреждения кинулась на вампира. «Бедная черемуха! Наверняка от таких душевных потрясений ягоды у нее так и не появятся. Или будут горькие, сморщенные, синюшного цвета. Я боялась лишь одного, что свалюсь с этой проклятой ветки и меня стопчет, а еще хуже примут за противника». Лея визжала от восторга, повествую всему парку, какой Айрон красивый, сильный и вообще не мужик, а загляденье. Алия от ее воплей впала в бешенство. Друзья рычали, орали, хохотали. Ну, это Айрон. Земля под черемухой стала на удивление рыхлой, благодаря носу подруги, который с усердием вспахивал ее раз за разом. Действительно, как щенка. Пробормотала я, поджимая ноги и глядя, как Айрон с усмешкой ворачивается от, от крепкого кулака Алии и заставляет ее опять поцеловаться с землей. Рубаха лаквилки покрылась веселенькими пятнами разных оттенков зеленого и коричневого. Ворот оторвался вместе со шнуровкой, а вампир будто только что вышел, даже волосы не растрепались. Дружеская потасовка кончилась тем, что Айрон сделал Алии подсечку, и когда девица хряснулась на спину, довольный уселся на нее, прижимая руки подруги к земле. «У вас такая многообещающая поза!» Проморлыкала Лея, растянувшись змеюкой на ветке и закатив от удовольствия глазки. али вспыхнула как маков цвет, а Ирон подняв глаза на мавку спросил: "Что?" И вот тут-то со всей злости ударила его лбом прямо по носу. А Ирон охнул и откинул голову назад, схватившись пальцами за нос и роясь по карманам в поисках платка. «Тебе никто не говорил, что твои неожиданные комментарии можно использовать в качестве стратегического оружия!» Прогундосил вампир, обращаясь к Лее. Слез с меню!» — прошипела Алия, украдко ощупывая свой лоб. Айрон, придерживая платок у носа, встал с подруги и лег на скамейку. «Может, подорожник?» Лея спрыгнула с ветки. «Ага!» — радостно поддержала я ее. В каждую ноздрю по листику. Я подошла к Айрону и озабоченно уставилась на его нос. — Странно. — Что? — напрягся вампир. — Кровь не голубая, — глубокомысленно изрекла я. — Сейчас кровь перестанет идти, и я вам всем шеей намылю! — горячо пообещал Айрон, что и сделал, через минуту отбросив платок и со зверским видом гоняя нас по парку. Списком улюпетовая, я выскочила к статуе Грифона и, резко притормозив, остановилась. Сзади тут же обхватили и щелкнули по затылку. Я легнула Айроны ногой и крикнула. «Да погоди ты! Смотри!» Я ткнула пальцем в Грифона. «Ну и что?» Айрон поставил меня на землю. «Он целый!» Я повернулась к вампиру. — А вчера вечером я разнесла его на мелкие кусочки. Забыл, что ли, когда я в тебя со страху шар бросила? — Может, они сами собираются после разрушения? — хмыкнул он. Я присела около статуи и провела рукой по ее бокам. Поверхность была шероховатой. — Нет, ее кто-то собрал. И склеил клейстером. Насмешливо спросил Айрон, спрыгивая на статую. «Не клейстерам, а магией!» — проворчала я. Лея и Лея подошли к нам. Мавка объявила, что считает себя трофеем Айрона, и вампир может располагать ею, как пожелает. Айрон оскалился и заявил, что желает, чтобы трофей его немедленно накормил, иначе Лея может лишиться подруг, которые вполне сойдут за небольшой перекус. А Лея, застегивая куртку, чтобы спрятать грязную разодранную рубаху, буркнула, что она в этом случае все клыки вампиру подшибает. А я поежилась, чем еще больше развеселила Айрона.